Глава четвертая, в которой Элла сидит в заперти. «Во тьме, затянувшей мое сознание, горела яркая белая звезда с четырьмя лучами. Она была далеко-далеко и одновременно жгла мне грудь. Сильно, почти невыносимо. Но кроме нее не было ничего, а потому я терпела боль, цепляясь за звезду взглядом, разумом, душой. То ли секунду, то ли вечность спустя, времени я тоже не ощущала. Звезда мигнула, разгорелась еще ярче, и пространство вокруг взорвалось звуками. «Элла! Элла! Элла!» Мне показалось, что кричит именно звезда, ведь больше я ничего не видела. Наверное, не будь этого зова, я отключилась бы, а так пыталась откликнуться. И главное перестать испытывать идиотское, ничем необоснованное блаженство и чувство правильности происходящего. А выйдя из этого транса, осознала весь ужас положения. «Меня принесли в жертву. Я привязана к дереву. погружаясь в него. И никто не знает, где я». Говорить не могла. Но внутренне орала в голос, повторяя имя того единственного, кто мог меня спасти. «Кейр! Кейр!» И ведь дооралась, поскольку вдруг меня словно пихнули в спину, а боль в груди пропала вместе со звездой. Но упасть я не успела. Прямо передо мной возникло перекошенное лицо Кейва Рейна. Меня схватили в охапку и... И почти сразу усадили на что-то мягкое. А сам король присел на корточки, затряс за плечи снизу вверх, глядя в глаза. «Элла! Элла!» «Это ты меня звал?» «Не слишком внятно?» – спросила я. Во рту пересохло. «Когда?» «Но я уже и сама поняла, что не он. Ладно, сейчас неважно». Огляделась. Старинная обстановка небольшой комнаты. Круглые светильники на стенах. Родовой сит Кейра. «Как ты?» Задали мне стандартный вопрос, на который был возможен единственный ответ. «Хорошо». Когда жертве удается выжить, все остальное, знаете ли, вообще несущественно. Следующий вопрос был в данной ситуации тоже вполне стандартен. «Кто? Кто посмел тебя тронуть?» Судя по выражению лица короля, Он готов был прямо сейчас идти откручивать головы. Но ответить я не смогла. Судорожно промотала в памяти события сегодняшнего дня. Утреннее заточение, фрейлины, прогулка во внутреннем дворике, я ем яблоко, а потом провал. И вот я прижата спиной к шершавой коре ясеня. Вот наступает тьма, а в ней горит звезда с четырьмя лучами. «Я не помню», — проговорила растерянно. «Совсем ничего не помню». «Только откуда ты -то знаешь, что стояла у великого ясеня?» Кэйр отчетливо скрипнул зубами, эмоционально выдав пару незнакомых слов. Видимо, ругался. «Ничего», — сказал уже спокойнее. «Я разберусь». «Кэйр, да, я хочу пить». Его величество моргнул, округлил глаза и заметался по гостиной. Или до смерти перепуганный родственник, или любящий мужчина. Его поиски все же увенчались успехом. Мне принесли огромную кружку с каким-то холодным травяным настоем. Горьким и несладким. Но мне было все равно. С жадностью выхлебав все до дна, я облизнула губы и спросила. «А почему мы здесь?» «Это мой родовой сит. «Я узнала. Почему не во дворце?» «Не знаю». Он, казалось, сам удивился такому ответу и вдруг хмыкнул. Качнул головой. «Кажется, я очень многого не знаю. Ты как?» Надо сказать, что новых ответов на данный вопрос у меня не появилось. Зато нарастала нервозность. Меня мелко потряхивало. А еще я испытывала странный ужас от мысли, что ничего, вот ничего не помню из того, что случилось. Но одновременно с этим провалом в памяти я четко понимала, какой именно участи избежала. Я отлично. Меня принесли в жертву. Сообщила ему и нервно рассмеялась. Знаешь, у вас удивительный мир. Я тут столько всего испытала, чего в жизни не испытывала. Элла, мы обязательно все выясним». Я закивала, с трудом удерживаясь от смешка и какими-то остатками разума цепляясь, да хотя бы до осознания своего состояния. Это было хуже, чем истерика, потому что когда ты ревешь по какому-либо поводу, то даже если не можешь остановиться, хотя бы четко понимаешь, какая именно причина вызвала в тебе такие эмоции. А тут я не понимала. Я ощущала себя раздавленной и словно преданной. Хотелось забиться в угол, и чтобы меня никто не трогал. Но еще из глубины души, словно тина, поднималась муть подозрений. Я же пошла за кем-то, верно? За кем я могла пойти и так после этого расстроиться? Айкин? Филидель? Кто-то из Фейрис слуг, Или, быть может, меня выманила сама королева Титания? Мэп же приносила всех в жертву, так почему бы и не да, или не королева, она все-таки благая. А вот неблагой король, уж за плетущим бы я отправилась даже босиком по углям. И совершенно добровольно, что стоит отметить. Зачем вообще Каеварына мне женится? Может, все не так просто, а? Кейр, а ты случаем не хочешь принести меня в жертву? Сразу после свадьбы, например?» Подозрительно уточнила я, вновь заглядывая в принесенную мне кружку. «Ты с ума сошла?» Но я продолжила. «Вдруг ты меня для этого и спас, чтобы жениться и раз опять к дереву привязать? А что? Потом выберешь другую, более подходящую королеву. Кстати, а жертва не должна быть добровольной? Мэп ведь отправляла мужей на алтарь по согласию? Но ты знаешь, я не согласна. Мне не понравилось. Дальше я несла что-то в том же роде едва замечая, что уже реву, размазывая по лицу слезы. А опомнилась только тогда, когда мне закрыли рот поцелуем. Осознала, что сижу в том же кресле, но уже на коленях короля. А он, целуя, одновременно гладит меня по голове и слегка покачивает. «Девочка моя», — хрипло сказал Кэр, отрываясь от моих губ. «Моя королева, мне не нужен никто, кроме тебя, я клянусь. А виновника я найду, и он понесет наказание». «Страшное. Я... Прости меня. Элла, я никогда и никому больше не позволю обидеть тебя. Слышишь? Не бойся. Осталось меньше трех дней». А потом всхлипнула я. «А потом никто просто не сможет навредить тебе. Королеву нельзя вот так просто украсть и...» «А сложно? Что? Сложно украсть можно? Не думай об этом. Длинные пальцы жались на моей талии». Настолько сильно, что на коже, возможно, останутся следы. Но тотчас руки короля расслабились, и он лаской загладил недавнюю грубость. «До свадьбы я не отойду от тебя ни на шаг. И умоляю тебя, ты тоже не пытайся от меня отойти. Обещай это». «Угу». Он вел себя как-то странно. Так смотрел, так говорил, так держал меня. Будто я и впрям какая-то совершенно необходимая драгоценность. Даже артефакт. Тревога в глазах, ласковый голос, видно и правда испугался. Мне вытерли щеки зеленым кружевным платочком и заявили, «А сейчас нам нужно вернуться во дворец». «Вот уж куда мне совсем не хотелось», — Угу согласилась вслух. «Ты готова вернуться?» «Ну, раз надо». Король легко встал, и я оказалась у него на руках. И да, продолжала за него цепляться. «Послушай», — сказал он внезапно. Насчет свадебного подарка невесте. Он уже собран. Но может быть ты хочешь чего-то сама? Есть желание, Элла». И тут же добавил. «Кроме расторжения договора пряхи». «Ммм». Сначала я хотела ответить, что мне ничего не надо. Вот вообще ничего. На грани смерти отлично ощущаешь тщетность всяких артефактов и драгоценностей. А потом мне внезапно пришла в голову мысль, что жизнь действительно скоротечна. А сказочная? Почти несбыточное желание у меня и впрямь есть. По удивительному стечению обстоятельств исполнить его мог лишь король. И еще вчера я бы не осмелилась его просить о подобном. «Да», — сказала я, уткнувшись лицом ему в плечо, — «я хочу настоящую свадьбу». «Конечно, девочка моя, еще три дня». «Нет», — перебила я, — «не здесь. Я хочу свадьбу в моем мире, с моими родителями, с моими подругами». Он даже не удивился. Это можно устроить. Правда? Надо сказать, что мне и в голову не могло прийти, что это все решается так быстро. Вот ты сказала, что хочешь великого и ужасного короля неблагих фейри запихнуть в человеческий мир и там выйти за него замуж. А он возьми и согласись. Ну, конечно. Только тебе придется мне все объяснить. Что и как я должен делать. Побыть человеком. Одними губами сказала я. Но Кэру слышал. Знаешь, сообщил задумчиво. Я однажды уже пробовал в это играть. Мне даже понравилось. Это было забавно. Вот забав не надо, испугалась я, страшась представить, что для фэри может скрываться за этим невинным словом. Надо быть хорошим влюбленным женихом. Я постараюсь, пообещали мне с очень честным видом. Только не плачь больше. Мне очень неприятно видеть, как ты плачешь. И вот в этот момент я поняла, что он и впрямь чувствует себя виноватым. Ну а кто бы не чувствовал? На такой должности и невесту не уберечь. Любой бы себя винил. Любой человек. Не Фейри, Хотя что я знаю о Ферри? Только давай займемся этим после официального бракосочетания. Статус королева защитит тебя от многого. Уже можно будет не бояться отпускать от себя под охраной. Той ночью я смотрела на спящего рядом короля и думала, думала, думала. Именно об этом и думала. Я ничего не знаю о нем, и в то же время знаю так много. Знаете, оно очень сложно, быть невестой дивного лорда. Так сложно, что ни свободный разум, ни вольный рассудок, ни отсутствие фееристского гламора ничего не помогает разобраться в его истинных мотивах. Особенно, когда твой будущий муж спит вот так вот, в своей собственной спальне, на своей кровати, отвернувшись и скрутившись в уютный клубок, обняв подушку, одетый, пустив домашнее. Отель лежишь рядом, даже не пытаясь его обнять, тоже одетая и укрытая другим одеялом. Словом, в этой картине не хватало только одного – меча между нами, такого большого, стального меча, разделяющего кровать на две неравные части. Большая часть, понятное дело, принадлежала его величеству. Но явно не привык мужик делиться спальным местом. Признаться честно, это меня очень радовало. «Вы прекрасны!» – ворковала стад дама, расправляя складки моей юбки и делая несколько шагов в сторону для лучшего обзора. Огромное зеркало отражало стройную красивую девушку. За моей спиной стояли придворные. И распахнутое окно манило горами. А северный ветер трогал легкий тюрьм, намекая, как хорошо там, снаружи. И, может, Айда, что тебе королевство, Элла? Что тебе король? Зачем самостоятельно заходить в золотую клетку? Зачем отдавать ключи от нее своему пленителю? Может, ты забыла о том, благодаря кому вообще оказалась при неблагом дворе? Может? Прекрасная Элеонора, вам не нравится? Людям не свойственно молчать при виде такой красоты. Я смотрю, они тут прекрасно в людях разбираются. Наверняка даже считают, что лучше меня. «Передайте мои комплименты мастерам», – проговорила я, проводя ладонями по корсажу. Атлас был покрыт кружевом, как паутиной. Придворные портные оказались по-волшебному быстры и искусны. Бело-серебряное платье оттеняло молочную кожу, а волосы превращало в расплавленную платину, волнами сбегавшую из нарочито простой прически. Его величество лично сотворил ткань для наряда. Восторженно выдохнула одна из молоденьких фрейлин за моей спиной. «Его Величество невероятно щедр», – кивнула я и, отвернувшись от зеркала, спросила. «Примерка окончена?» «Да, леди», – склонила голову статсдама. «Но разве вы не хотите взглянуть на комплект, который мы приготовили для брачной ночи?» Я едва не рассохоталась. «Брачная ночь. Как же? Киеварыну нужна королева-девственница. Вечная фейри и вечная девственница, по всей видимости. Нет, конечно. Он говорил, что это всего лишь до того момента, как решится вопрос с фаморами. Но чую, что решаться он может крайне долго. Почему же соглашаюсь? Я вновь повернулась к окну. Потому что волшебная сторона пустила корни в моем сердце, заворожила разум. И я уже не могу представить себя без этих мест. И кто откажется от возможности увидеть больше? «Леди, леди, нам еще нужно выбрать букет». «Розы, ирисы, снежные гиацинты или, быть может, пионы», – коротко сказала я в ответ. «Украшения подберите по своему вкусу. А сейчас оставьте меня и позовите Айкина драма». Но о музыканты, о представлении. Мы приготовили кристаллы с записями, чтобы вы могли выбрать. А я откуда знаю? Ну вот действительно, откуда я могу знать, какая музыка считается хорошим тоном на свадьбах в неблагом дворе? Какие представления?» Возможно, в качестве поздравлений от клана Красношапных, например, нам предоставят художественное разделывание на ленточке какого-то бедолаги. И если я сообщу, что не хочу такое видеть, то весь клан оскорбится. Весь штат моих фрейлин не может справиться с организационными вопросами. Немного устало спросила я, и, опустившись на диванчик, утащила с блюда стоящего на низком столике печеньку. Но разве вы не хотите участвовать? Судя по коварству, на остреньком личике одной из девушек вопрос был с подвохом. Я стряхнула туфли, забросила ноги на кушетку и, зажмурившись от удовольствия, откусила большую часть печенья. Прожевав, ответила. «Хочу, конечно. Ночей не сплю, как переживаю, и хочу. Но видите ли?» «О Лейна, темная заводь!» – представилась остроносая хищная брюнетка. «Вторая леди дома воды!» «Чудесно! Так вот, Олейна!» Кроме обязанности радоваться самому факту грядущего торжества, у меня еще есть ряд задач пряхи, которые никто с меня не снимал. Вы же знаете про непростую ситуацию неблагого двора. Очень хотелось загадочно подвигать бровями, но я предположила, что это будет перебором. Но и вдруг тут не каждый мимо пробегающий знает, что король самоотверженно упихивает фаморов обратно в бездну. Ведь, как я понимаю, все дружно боятся, что с печатями что-то случится. «Но никто не в курсе, что те уже на последнем издыхании». Эм наверное», – осторожно ответила Фейри, видимо, тоже опасаясь признать наличие чего-то пока неведомого. «Так вот, мы с Его Величеством дружно стоим на страже ваших интересов». Я цапнула вторую печеньку. «Днем не спим, ночью не едим. Так стараемся». «Ага. Но если все понятно, давайте мы распределим обязанности. Я стою на страже мирового равновесия». Останавливаю зло и выбираю пионы в качестве главных цветов в свадебном букете. А вы, я ввела рукой всю свою свиту, дружно просматриваете записи с музыкантами и аристократами и выбираете что-то достойное. Недостойное не выбираете. Девушки во главе со статсдамы со мной согласились и дружно ушли, а в моих апартаментах появился Брауни. Он с размаху бросился на пол и, стукнувшись за лбом, о мрамор вопросил. «Чем же жалкий управляющий может пригодиться прекрасной невесте короля? Великого и прекрасного короля? Лучшего короля неблагого два...» «Я уже поняла, что ты очень Кейра уважаешь». Поспешно прервала его я и, сунув под нос блюда, спросила. «Печеньку будешь?» «Буду», растерянно кивнул Айкин. «Тогда организуй нам чаю, а я пока переоденусь». В гардеробной я решительно отодвинула в сторону все роскошные феерийские наряды которые незаметно вытеснили мою собственную одежду. И с огромным удовольствием натянула джинсы и простую футболку оверсайз. Когда я вышла в гостиную, Айкин как раз разливал ароматный травяной чай по белоснежным чашкам из тонкого фарфора. Покосившись на меня, Брауни уже почти привычно проворчал. «Вроде как уже почти королева, почти фейри, а до сих пор носишь эти странные вещи. Они же красивые Элла. Зачем тебе эта странная роба?» «К твоим услугам лучшие ткани всего неблагого двора, и ты сама можешь сотворить прекрасные наряды». Я наклонилась, с интересом наблюдая за тем, как фарфор под натиском горячей воды меняет цвет, из молочного становясь прозрачным. Даже танец листиков и цветков виден. Управляющий королевским сидом уже продолжал нудить. «Я не отрицаю, что у вас есть интересные вещи, но признаю, что творение Ферри многократно все это превосходит. В прикладном ремесле». «Несомненно», — спокойно согласилась я. «Но вот наука...» «Наука!» — возмущенно всплеснулсями палами руками Брауни. «Может ли объяснить твоя наука то, как его величество творит ткани? Может ли объяснить, как сворачивается пространство, когда открываются волшебные тропы? Может ли понять, как оживают мертвые под холмом, где упокоилось племя Порталона? Если бы сюда пустили наших ученых, Они бы душу продали за то, чтобы все это выяснить. Вполне серьезно ответила я, беря в руки чашку. Временами мне жаль, что люди не могут изучать вашу цивилизацию. Уверена, что для кого-то это было бы делом жизни. И, кстати, в этот момент я вспомнила о том, что буквально завтра стану королевой. И что, по словам Кейра, женщина в короне имеет как минимум один большой бонус. Ей позволяют капризничать. Как только освою магию, И тропы хотя бы на бытовом уровне. Сопру из своего мира ученого и попрошу выяснить, как тут все вот это делается. Отличная же идея. Еще бы сообразить, какой специальности должен быть тот ученый. Физик? Точно. А еще? Пока я витала в фантазиях, Айкин, разумеется, не затыкался. Чем больше я его узнавала, тем больше крепла уверенность, что всю свою вечность Брау не может посвятить занудству. Ну и заботе о Кейли, да. Интересно а какая жизненная цель у него была до встречи с королем? В общем, я решила прервать этот поток ответом на изначальный вопрос. «Ты спрашивал про мою одежду? Так вот, видимо, в шаге от того, чтобы расстаться с человеческой сущностью, я ценю все, что меня с ней пока связывает». Немного подумав, управляющий кивнул и важно сказал. «Понимаю. Брауни тоже привязаны к своей одежде и меняют ее только в особенных случаях». Вспомнили старые сказки. Судя по легендам, Брауни часто помогали людям по хозяйству, но могли обидеться и уйти, если сердобольные крестьяне захотели отблагодарить их. Особенно кельтских домовых бесила попытка подарить им одежду. Кстати, почему? Именно этот вопрос я и озвучила Айкину. Да все просто. Как ты помнишь, никакой дар не может остаться без ответа. Подсовывать в ответ пожухлые листья стыдно, а отдавать что-то из нажитого жалко. Почему? У молодых Брауни не так много личной собственности. И, как правило, вся она волшебная. Амулеты, артефакты и просто драгоценности. Это в людских землях, но любой камешек можно год жить. А у нас тут все по-другому. У Ферри процветает натуральный обмен. Особенно в отношениях с людьми. За работу вполне достаточно молока, хлеба и меда, которые так оставляли. А одежда – это подарок. Ты вон что умудрилась короля за простые перчатки стребовать. Ну? Я на полном серьезе задумалась, так как, если честно, не считала возвращение мне свободы воли таким уж великим бартером. В конце концов, до встречи с его величеством, она у меня была просто так. Своя и совершенно бесплатная. Вот то-то. Неправильно понял меня Айкин. Он взял печеньку с блюда, покрутил в пальцах и перешел к делу. А ты чего хотел это вообще? Вряд ли просто так поболтать, Элеонора Макринан. «Понимаешь, я несколько переживаю по поводу подготовки к свадьбе. У меня постоянно спрашивают мое мнение, притом на довольно важные, на мой взгляд, вопросы. А вдруг я что-то не то сделаю, неправильно распоряжусь?» Я в подробностях рассказала управляющему обо всем, чем меня грузили. И, рассыпаясь в заверениях, что восхищена его организаторскими способностями, спросила совета. Айкин, разумеется, расправил плечи, вскинул подбородок и весь надулся от важности. «Это ты правильно спросила. А что сделала?» «Ага, ага». Брауни выслушал мой рассказ и резюмировал. «Правильно все. К тебе этих леди не просто так приставили, а чтобы помочь избежать ошибок. И очень странно то, что они пытаются переложить на тебя решение. Я присмотрюсь. Возможно, состав Фрейлин нуждается в замене. Но это странно. Я был уверен, что выбрал лучших. А дворцовый распорядитель? Ну, он-то просто боится тебе не угодить». Может, и фрейлины тоже. В этот момент из спальни вышла моя сонная монстра-собака, которая сейчас была до невозможности милой. Чуть путаясь в толстых лапах, зевала и даже, казалось, моргала в разнобой. Но, увидев хозяйку, завиляла хвостиком. С такой силой, что толстая попа заходила из стороны в сторону и бросилась ко мне. Подхватив свою любимую девчонку на руки, я увернулась от любвеобильных поцелуев и, пощекотав толстая пузико, сказала... «Кажется, кому-то пора гулять». Собачонка аж взвизгнула от восторга. Соскочила с моих коленей и рванула к двери. «Умная какая! Неужели поняла?» «Так это не ваши тупые псины, это гончие дикой охоты», отозвался Айкин, отставляя чашку. «Ладно, если на этом все, то я пошел. Собачку выведу, так и быть. То есть рад услужить невесте прекраснейшего из неблагих королей». Прекрасно понимая, что сам Брауни гулять с Лулой не будет, поручит кому-то и слуг. Я проводила его и даже печально высунула нос за дверную створку. Мы с кейром конечно, поклялись не отходить друг от друга ни на шаг, но слегка успокоившись, оба поняли, что это попросту невозможно. А стало быть, в его отсутствие я обречена сидеть у себя в комнатах, под надежной охраной и магической защитой по всему контуру, как выразился король. Вход разрешен только Айкину, дворцовому распорядителю и фрейлином. Даже волшебную прялку перенесли сюда. Так что за моей дверью стояла личная гвардия Его Неблагого Величества. Аж четыре слоя, не выпускающие из рук свои страшные копья мечи. Вообще, я бы не удивилась, узнав, что такие же стражи стоят по всему периметру моих апартаментов. По всему контуру. Ну да. Прямо в стенах даже. Помнится, на Королевском Совете они выходили из тьмы, заполнившей углы зала. Так что все может быть. В конце концов, у меня в гостиной и окна изначально не было. Прежнего ужаса Слуа у меня уже не вызывали, а потому я вежливо с ними поздоровалась. Получила в ответ короткие вспышки багровых огоньков в глазах и почтительные поклоны. Но все-таки страшненькие они. А ведь после свадьбы Слуа станут и моей гвардией, верно? С этой слегка шокирующей мыслью я захлопнула дверь и, подойдя к окну, уставилась на далекие горы. Вот тебе, Эла свобода и воля на всей территории неблагого двора. Понятно, что сейчас вариантов нет, и в заперти я сижу очень даже добровольно. Понятно, что через день все изменится, но почему-то так обидно.